Это мы, Господи. Лучше ж бы и потят убыти, неже полонен убыти. Слово о полку Игореве. Сноска. Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену. Поэтическое переложение Заболоцкого. Глава первая. Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обижали высокую статную фигуру советского военнопленного и задержались на звездеремня Офицер? — Актив офицер? — удивлённо уставился он в переносицу Сергея. — Лейтенант. — Зо? — Ихах, лейтенант. Сноска. — Вот как. Я тоже лейтенант. Немецкий. — Ну и чёрт с тобой обозлился Сергей. «Вас?» «Что вы хаффорить?» помог переводчик. «Говорю, пусть есть дадут. За три дня некогда было разу пожрать». Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровоточа, тихо струили чат угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревала гулкое эхо шагов, идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках. У другого он просто болтался на животе. «Хальт!» — простуженным голосом прохрипел немец. Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади у памятника Ленину прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро с истекаемой из него какой-то жидкостью. Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить. «Онт, мэш!» «Сноска! Идем, человек! Немецкий!» Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную. «Вот они где хотят меня!» — подумал он, и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки. Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь. — Я буду лежать мертвый, они прикурят. — А где политру Гриша? — Целых шесть годов не видел мать. Это одиннадцатая? Нет. Тринадцатая. Если переступлю, жив. Нахлингс! Сноска. Налево. Немецкий. Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины кромешной тьмы слышались голоса, стоны, ругань. «Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому что уже знал, остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца. Привыкнув, глаза различили груду тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжелораненые поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высись в полутьме. — Граждане, милые, не дайте помереть! — Тягучий жаловался кто-то голосом, полным смертельной тоски. — Товарищи! Ох, дорогие! Один глоточек воды, хоть капельку, родимый! — Прими, — говорят тебе, — ноги, сволочь. Ну, эй, кому сухарь за закурку? — И до одного посек, значит. Вот вдвоем мы только и того, без рук, попали к ему. Кто взял тут палатку? В кровь, Исуса мать. Земляк, оставь разок потянуть, а? Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой, вонючий воздух нестройным неумолчным гаммом. Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груди угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок контрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему, доголодное да посасывание под ложечкой. В кармане Галифея Сергей нащупал крошки махорки и осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую цигарку. Нос. Товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни. С грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные одинокие осколки мыслей скользили в памяти, и легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью. Почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии, пленный, когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть? Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце, смерть есть смерть? Значит, просто струсил? В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять ДС-овских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали. Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин. Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона. Без трех минут девять взглянул на часы политрук. «Фрицы и Франции допивают кофе. В 9.00 начнется минопускание по нашей вотчине». Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин. и ю Гах! Гах! и -у -у. пожалуй укроемся, лейтенант!» Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесивстой грушей в давно заброшенном погребе сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад. Бац, телеграммы, воскликнул писарь, наклоняясь к полу погреба. То же самое как-то невольно проделали Сергей и Политрук. "Решено, комиссар, кланяться каждой немецкой мине", пошутил Сергей. Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин. Потренируем нервишки, а? пи Вдруг слишком близко завыло в воздухе. Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, стал состоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то силой рвануло за полы плаща Сергея, крошки, недавно замерзшей земли, больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь, описывая спирали, они медленно садились на седую от изморези траву, как садятся измученные полетом голуби. В самые верхние ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссинерозовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них. Мина залетела в яму, — проговорил Сергей. Иссорюбит. Указал он политруку глазами на ветви груши. По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин. «А у тебя полы ведь нету, плаща, лейтенант?» — удивился политрук. «Да-да», — отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что в сущности не боится ее, только... только умереть хотелось красиво. Всплыли и другие боевые моменты, и ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение. «Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться». Решил он, сидя на куче угля. Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движение среди пленных. — Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу. — Прячь, братва, что у кого есть! Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым, от распущенных лястиков шинелем, пилоткам, шапкам. — Хам, зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея. — Мантеляп! Ап! ап! Шнель! сноска Ко мне! Шинель снимай! Снимай, быстрей! Немецкий. Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки. Вас из нас? О, гуд, прима. Сноска. Что такое? О, хорошо, красиво. Немецкий. Осклабился он, рассматривая массивный серебряный портигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова «пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и, бравший папиросу из портсигара, непременно прочитывал это назидание. Сергей грустным взглядом проследил, как портсигару утонул в кармане зеленых измызганных брюк. — Это же память! — вас Вазбамат! — Память, знаешь, скотина! В полутьме немец видел, как лицо воинопленного покрылось меловым налетом и, рванув пистолет со страшной силой, опустил его на висок Сергея.